Анастасия Милованова Парина дракона Поцелуй на вылет Глава первая Гром среди ясного неба Пять дней спустя «Кара, поторопись! Мы опоздаем на лекцию ривейлы!» Мира, заплетая на ходу косу, устремляется к выходу из спальни. Лири которую мы в очередной раз с трудом разбудили. Хоть все еще сонно натягивает удлиненные до колени китель, но тоже уже готова. Валейт в последние дни не перестает удивлять. Спит все больше, молчит все чаще. Даже не поделилась своим ценным мнением, когда я рассказала девочкам о подслушанном разговоре Ильке. «Кара!» «Дойду я!» Ворчу, застегивая пуговички на кителе. Новая форма, которую нам выдали взамен старый, удовлетворяет всех. С брюками и достаточно длинным кителем, чтобы не оскорблять взгляды особо консервативных личностей. «Я не виновата, что вы плескались в ванной до последнего!» Раздраженно бурчу я. Подхватываю сумку с тетрадями, и закидываю в клетку с шушем очередную порцию нектара. «Все в порядке очереди», — зевая, отвечает Лири. «Сама же предложила ходить в ванную по жеребию». «Ой, захлопнись!» Огрызаюсь я и тут же испытываю чувство вины. После нашего разговора с Рейвом я сама не своя. Злюсь, задираю всех и вся, и грублю. Очень много грублю. А все потому, что эти пять дней мы почти не пересекались. Дракон все время занят цармом, которого из своих организаторских сетей не выпускает Клеона. Драконица, ошарашенная приездом императрицы, развела такую бурную деятельность, что от нее по углам прячется даже завхоз. вхоз. Сыльке так и не удалось поговорить. Спрашивает Лири, пропустив мою грубость мимо ушей. И от этого вопроса настроение становится еще хуже. Мой парень, будто почуяв, что у меня к нему серьезный разговор, все эти дни находит отговорки. То к нему не пускают по врачебным предписаниям, то его кайрис выдергивает на очередной допрос. А после выписки. Ильке с головой погрузился в учебу, что тоже использовал в качестве отмазки. Хотя последние два дня я сама не могла с ним поговорить. Мы собирали вещи для переезда в апартаменты, которые по изначальному плану Клео и Арма должны были построить к нашему приезду в Иларию. Бросаю прощальный взгляд на спальню, которую провели чуть больше двух недель. Сегодня была последняя ночь в гостевом крыле. И она прошла на удивление спокойно, как и все предыдущие, и Андреас, и Пелагея, а я уверена, что последними оставшимися в Академии вредителями являются именно они. Осознав, что за ними пристально наблюдают, ведут себя, как правоверные посланцы богов, ни провокаций, ни попыток стравить драконов, И Альф. Какая у нас сегодня тема? спрашиваю я, цепляя подарок Рейва на плечо. Понятия не имею, но Ривейла просила не опаздывать. Не оборачиваясь, Мира бодро припускает по коридору. Бойцы Кайриса изо всех сил стараются не отставать и при этом быть незаметными. Но попадающиеся нам навстречу адепты не оставляют им шанса. Парни то и дело сталкиваются со студентами. «Так ты поговоришь с Ильке?» Лири, не получив от меня ответа, и не думает униматься. «Как только его выловлю, нахмурившись, бросаю я. И как только пойму, с какой стороны к нему подойти, мне кажется, он начнет изворачиваться». Лири притормаживает и с удивлением смотрит на меня. «Что?» Недовольно спрашиваю я. «Неужто у тебя включилось критическое мышление?» «Давай поговорим о критическом мышлении, когда ты найдешь парня и пробудешь с ним в отношениях хотя бы год, а?» «Все-все, не рычи». Лири примирительно поднимает ладони. «Поняла, и не лезу». Она пропускает меня вперед, и когда я проскальзываю мимо шепчет на ухо. «Но я рада, что ты решилась вывести этого манипулятора на чистую воду». «Лири!» Опять взрываюсь я. «Он не манипулятор, просто очень амбициозен». «Девочки!» С другого конца коридора прилетает грозный окрик Миры. «Мы опаздываем!» «Бежим!» В один голос заверяем принцессу и бросаемся ее догонять. Совершенно точно сегодня нам расскажут нечто важное. Это первое занятие Ривейлы, и она обещала многое нам раскрыть. Через пять минут мы добегаем до обозначенной аудитории. Судя по шуму из приоткрытой двери, почти все адепты уже в сборе. Мы притормаживаем, чтобы успеть привести себя в порядок. «О, да на ловца и зверь бежит!» — шепотом проговаривает Лири, стоящая ко мне лицом. Она отдергивает китель и кивает мне за спину. Резко оборачиваюсь в тайной надежде увидеть Рейва, но позади нахожу лишь Ильке. И вроде бы я должна быть рада наконец-то пообщаться с моим парнем, но почему-то в душе поднимается только раздражение. «Привет!» С широкой улыбкой приветствует нас Рто. «Ага!» Отвечают ему подруги. «Мира касается моего плеча и тихо проговаривает. «Ждем тебя в аудитории». Ильке, видя такую реакцию девочек, хмурится и провожает их обеспокоенным взглядом. «Мне стоит волноваться?» Губы Эрто дергаются в попытке изобразить неуверенную улыбку. «Но я вижу, как холодны его глаза» как цепко он следит за эмоциями на моем лице. Почему я раньше этого не замечала? Или замечала, но малодушно не придавала значения, не желая ничего менять в своей жизни. Нам надо поговорить. Выдохнув, произношу я. Сейчас брови Ильки в изумлении приподнимаются. У нас же лекция ривейлы. Она еще не началась. Я подхватываю Эрто под руку и тяну чуть дальше по коридору. Мы проходим всего пару шагов, когда Ильке высвобождается из моей хватки. Резко разворачивает меня к стене, да с такой силой, что я больно ударяюсь об нее. «Кара, это что такое?» В голосе Эрто столько едва сдерживаемого гнева, что я вздрагиваю. Прослеживаю взгляд Ильке, И понимаю, что причиной его вспышки становится подаренная Рейвом брошь. «Что это за хрень, Кара? Ты позволила себя пометить?» В глазах Ильки ничем не прикрытая злость смешивается с брезгливостью. «Он никогда не позволял себе такого, никогда не смотрел на меня так. И вместо обычной для меня вины...» Испытываю уже не глухое раздражение. Меня захлестывает ответным гневом. Толкнув рто в плечо, отшатываюсь от него. Не смей на меня кричать, цежу я, полосуя парня свирепым взглядом. Ильке, явно опешив от моей реакции, сбавляет обороты. Отступает и в целом успокаивается. Только вот я-то не рыбка. Память у меня хорошая, и его вспышку не забываю. Потрудись объяснить, что это. Поджав губы, просит мой парень. Подарок от Рейва. Ты что-то имеешь против? Вскидываю подбородок и с вызовом смотрю на Ильке. Подарок от дракона. А что ты для этого сделала? Эрто прищуривается и от непристойности этого намека мне резко хочется влепить ему пощёчину. Всего лишь проявила хорошее отношение к нашим будущим союзникам, завела дружбу. «Не с тем», — обрубает Ильке. «Прости, что?» «Не веря своим ушам, переспрашиваю я». «Не с тем драконом ты дружбу завела», — снисходительно заявляет Ирто. Его взгляд принимает покровительственное выражение, и я с удивлением понимаю, что он всегда таким был. А я воспринимала это как заботу. Но ничего, мы все исправим. И впредь, пожалуйста, прежде чем принимать подарки, уточни у меня, не против ли я. Он тянется к броши, и я, не задумываясь, бью его по ладони. Кара. «Не смей меня трогать!» Прошипев, я разворачиваюсь к аудитории. Но Ильки ловит меня за локоть, останавливая и снова прижимая к стене. «Ты моя невеста, и я могу трогать тебя, когда захочу!» Цедит он мне на ухо. «Ты забыл один нюанс!» Упираюсь ему руками в грудь и пытаюсь оттолкнуть. «Но куда там?» «Ильке, как скала!» разбивающая все мои усилия. «Я не давала согласия быть твоей женой. Это пока», — хмыкает Арто, склоняясь надо мной. «И впервые за все время с ним меня охватывает страх. Настоящий животный испуг. Нет больше томления и чувства безопасности. Я боюсь такого, Ильки. «Что с тобой произошло?» В шоке шепчу я, притихнув в его руках. Превосходство, плескавшееся в глазах и рто, сменяется чувством растерянности. Он словно приходит в себя и с удивлением смотрит сначала на меня, потом вокруг, будто не понимает, как оказался так близко. «А ну, отойди от нее!» Окрик Рейва врывается между нами, заставляя Ильке рефлекторно отпрянуть. Поворачиваю голову, встречаясь с гневным взглядом Гриаза, который широкими шагами идет к нам. Причем так быстро, что следующий за ним арм еле поспевает. На лице принца ошарашенное выражение. Как, впрочем, и у меня. Но я все же беру себя в руки. Нельзя допустить конфликта. Поэтому, прежде чем Рейв добирается до Ильки. Я встаю у него на пути, закрывая рто. Это, конечно, мало помогает. Моего роста не хватает. Но теперь между ними хоть какая-то преграда. Грязь. Спокойно приветствует дракона Ильке: Тебе не кажется, что ты слишком часто вмешиваешься в наши скорые отношения? Скидываю голову, беспомощно наблюдая за тем, Как эти двое соревнуются, у кого взгляд круче? Если в твое понятие отношений входит рукоприкладство, то я намерен и вовсе их прекратить. С вызовом произносит Рейв. Так, стоп! Отталкиваю гряза и отхожу от Ильки. Не хочу, чтобы дракон подумал, что я на стороне Эрто. «Кара, он обижал тебя?» Тут же спрашивает Рейв. Он странным образом избегает смотреть на меня прямо, и это больно царапает. Не обижал он меня. Не желая разгонять скандал, я качаю головой. Просто поспорили. Милые бронятся, только отца. Глупо хихикает Арм, и тут же гаснет под нашими недобрыми взглядами. По виду принца становится ясно, что он просто пытается разрядить обстановку, Но в данном случае шутки не работают. Уж слишком велико напряжение между мной и Рейвом Между Рейвом и Ильке. Спасение приходит откуда не ждали. В дальнем конце коридора появляется Ривейла. Грациозно скользя к нам, она окидывает нашу четверку ленивым взглядом и сразу все понимает. «Так, бойцовые петушки, оно ну быстро в аудиторию!» Произносит она с напускной строгостью, хотя в ее глазах, направленных на меня, я замечаю искру беспокойства. Еще не хватало потом объяснительную писать, почему у меня на лекции студенты передрались. Я думаю, господин ректор с радостью примет от вас объяснительную. Арм широко улыбается и поигрывает бровями. «Не поясничай». Ривейла отвешивает ему шутливый подзатыльник. «Бегом!» — сказала. Принц кивает и, подтолкнув Рейва в спину, буквально вталкивает его в учебный класс. За ним проходит и госпожа Асот. «Меня же ловит «Кара, прости. Я не знаю, что на меня нашло». Просит он, обеспокоенно сводя брови. В растерянности он трёт лоб, а его взгляд слегка расфокусирован. Потом поговорим. Я отстраняюсь, давая понять, что извинения не приняты. Да, как скажешь. Тут же соглашается РТО, чем еще больше настораживает меня. Мы проходим в аудиторию, и я сразу устремляюсь к подругам, которые заняли средний ярус. Сегодня на лекции присутствуют только драконы и альвы, что очень показательно. Значит, информация касается лишь наших народов. Что случилось? Не дожидаясь, пока я сяду, спрашивает Мира. Она провожает встревоженным взглядом поднимающегося мимо нас Ильки. А потом снова смотрит на меня. Как и Лери, которая на Эрто даже внимания не обратила. «Привет!» Вместо ответа я здороваюсь с Клеоной, сидящей рядом с Валейт. Драконица, пошатнувшись, приподнимает голову и награждает меня сонным взглядом. Ага, кивает она, и снова падает на руки сложенные на длинной во весь ряд столешницы. Бедолага. Это подготовка к приему императрицы до канала даже такого живчика, как Клео. «Так что случилось?» Мира и не думает отступать. Поругалась с Ильке. Хмуро отвечаю я и усаживаюсь на место. Он почти напал на меня. «Чего?» Клео резко подпрыгивает на месте и тут же жмурится, как при головокружении. Она со стервенением трет виски, явно пытаясь прогнать сонливость а к нашей четверке приковываются сразу несколько десятков взглядов. От Ривейлы и сидящих сверху сокурсников до Рейва и Арма. Гряза принц предусмотрительно утащил на нижние ряды. «Да тихо ты!» — шикаю на драконицу и натужно улыбаясь Тьютору. Все в порядке. Клео просто какой-то кошмар приснился». Ривейла, слегка нахмурившись, кивает мне и возвращается к прерванному занятию, а именно — к расстановке нескольких десятков горшков по преподавательскому столу. По возобновившейся болтовне на задних рядах понимаю, что и компания Ильки теряет к нам интерес. А вот Рейва от меня с трудом отвлекает Арм. «Так что случилось?» — шепчет Мира, кивая последним заходящим студентам, среди которых обнаруживается и Миллад. Без костюма Альф Андреас выглядит куда уверенней. Не обращая ни на кого внимания и окруженный личной свитой, он гордо шествует к местам на первом ряду. Туда, где обычно размещается Пелагея. Ильке вызверился на меня из-за подарка Рейва. Отвечаю я, то и дело посматривая на дракона внизу. Грязь хоть и занят разговором с принцем, но мы все равно пересекаемся взглядами. Раздрай в душе еще больше усиливается. У меня возникает чувство, что я насильно себя чего-то лишаю. И, судя по глазам Рейва, я в своих ощущениях не одинока. «Ну, я бы тоже разозлилась. Нацепи мой парень подарок». Лири покусывает губу, обводя аудиторию взглядом. До той же Пелагеи, учитывая, какой Ильке собственник, его реакция неудивительна. «Ты что, защищаешь РТО?» И я и Мира в удивлении глядим на подругу. Другое дело, что его реакция непозволительна. Заканчивает Лири так, будто я и не прерывала ее. «И что ты ему сказала?» То же самое, что и ты. Я хмурюсь, украдкой оглядываясь на задние ряды. Что он не имеет никакого права так себя вести. «А он?» — спрашивает Клео. «Девочки, кажется, даже дыхание задерживают в ожидании моего ответа». А он повел себя очень странно. Шепчу я. Объект нашего обсуждения в этот момент замечает мое внимание И прекращает весело болтать с друзьями. Виновато вздергивает брови, будто спрашивает, что случилось. Сказал, что не понимает, что на него нашло. Отворачиваюсь и сосредотачиваюсь на подругах. И это реально так и выглядело. Вот он в ярости, а в следующую секунду просит прощения. Девочки растерянно переглядываются между собой. И Мира осторожно переспрашивает. Думаешь, он находится под демоническим влиянием? Либо пытается на него все списать. Снова бросаю короткий взгляд назад, где Ильки опять весело балагурит с однокурсниками и присоединившимися к ним драконами. Ставлю на второе. Уверенно произносит Лири. Ильки тот еще манипулятор, и любое событие сумеет использовать ради своей выгоды. Но откуда он узнал про присутствие демонов в Академии? Клео озадаченно сдвигает брови и обводит нас непонимающим взглядом. А это очень хороший вопрос. Я поджимаю губы, понимая, что с Ильки все становится еще сложнее. Он общается с Андреасом и с Пелагеей. Отсюда какой вывод? Кто-то из этой парочки в курсе и рассказал обо всем рто. Делает предположение драконица. И значит, либо Милат, либо аксамид связаны с демонами? Либо мы в своем поиске заговорщиков пытаемся притянуть шушарика за усики, хмыкает лири, мы замолкаем. Потому что валеет права, без доказательств все наши рассуждения так и остаются голословными обвинениями. Но одного Ильки добился. С горечью усмехаюсь я, и, поймав на себе недоуменные взгляды подруг, дополняю. Мне так и не удалось расспросить его о связи с нашей сладкой парочкой. Успеем! Мира уверенно кивает и тут же замолкает напряженно глядя вперед. Я вдруг понимаю, что вокруг тихо. Все внимание сидящих в аудитории адептов приковано к изящной фигурке ривейлы. Тьютор обводит нас довольным взглядом, останавливается на мне и внезапно подмигивает. «Адепты, я рада приветствовать вас на лекции по магическому взаимодействию драконов и Альф. Меня зовут Ривейла Асот, и я Альва-матери. И сегодня мы поговорим о таких интересных эффектах, как привязка и истинность. По аудитории пробегает легкий ропот. Студенты, как драконы, так и Альвы, ошарашенно переглядываются. А я ловлю на себе взволнованный взгляд Рейва и снова разделяю его чувства. «Неужели мы сейчас узнаем, что с нами происходит?» «Госпожа Асот, а можно вопрос?» Установившуюся тишину прерывает голос Мелата. Замечаю, как недовольно морщатся Арм и Рейв. Ривейла с вежливой учтивостью на лице поворачивается к Андреасу. «Если он касается темы урока, то, конечно». «Я думаю, касается». Даже не видя лица Милата, я явственно представляю хищную улыбку на его губах. «Мне всегда было интересно. Что такого в даре Альвы-матери?» Милат бросает на меня косой взгляд, в котором мне чудится злорадство. «Вы же просто травку выращиваете, нет?» По аудитории пробегают шепотки. От любопытствующих со стороны драконов до возмущенного шипения наших девчонок. «Травку мы просто выращиваем, видите ли?» Вместо ответа Ривейла лишь хмыкает и, сделав несколько пасов, направляется к дракону. За спиной тьютера из горшков поднимаются высоченные лозы и стебли, усеянные шипами и цветами. «Среди призванных растений я узнаю и атакующие разновидности», И вполне мирные лечащие травы. Только вот размеры у них всех пугают, даже меня. Едва госпожа Асот подходит к первому ряду, как от милата отшатывается вся его свора. Выглядит это несколько комично, но атмосфера в аудитории настолько напряженная, что все присутствующие задерживают дыхание в ожидании развития событий. Дар матери — Уникален в своем многообразии. Обманчиво ласково щебечет Ривейла, полностью сосредоточившись на Андреасе. Растения могут быть нам друзьями. Одна из лос тянется к тютору, поднося ей тут же сформированное яблоко. Она надкусывает сочный плод и щурится от удовольствия. «Попробуй». Ривейла протягивает второе поданное яблоко дракону. Милад, хоть с задержкой, но все же кусает угощение. «Могут быть врагами», — продолжает ворковать тютор в то время как дракон хватается за горло и, развернувшись к аудитории, демонстрирует синеющее лицо. «Могут быть спасителями». Госпожа Асот очередным пассом окутывает ближайший к себе куст сияющим зелеными искрами облаком. Листья растения раздаются вширь, и я узнаю в нем животворку, сок которой служит противоядием. Темно-зеленые стебли протягиваются к дракону и окутывают его коконом. Мелад сразу же начинает судорожно хватать ртом воздух. Дар матери может дать многое. Заканчивая Тривейла, Похлопывая пришедшего в себя Мелата по щеке, она отходит от дракона, за ней следуют призванные листья и лозы. А новую жизнь он может дать? Хрипло, растирая горло, спрашивает Милат. Нет, конечно, не оборачиваясь, отвечает Тьютор. То есть, розу и которая сейчас цветет и пахнет под стенами гостевого крыла, вырастила не альва матери. Насколько я помню, схожим даром обладают другие представители вашего народа. Его вопрос заставляет вздрогнуть не только Тьютора, но и меня. Стараясь не показать, насколько сильно испугалась, я закусываю губу и жду ответа ривейлы. Теперь становится понятно, зачем Милат вообще завел этот разговор, и не особенности Альвы-матери его интересовали. «Милат, отцепись, а то на тебе сейчас еще что-нибудь из арсенала матерей испытают». Шутливо произносит Арм, и его нестройными смешками поддерживают несколько адептов из драконов. Но в остальном народ ждет, что скажет госпожа Асот. «Посмотри на Ильке». Шепотом прошу я Миру. Сама я не хочу подставляться и показывать, насколько меня тревожит интерес Милата. «На тебя пялится», — вместо ответа Миры отвечает Лири. «Думаешь, его провокация?» Я молчу, потому что не хочется в это верить. Но факт остается фактом. Ильке заодно с Андреасом. Просто так Милат не стал бы развивать тему Аль в жизни. А значит, пока еще мой парень подозревает этот дар у меня. Только вот зачем ему тогда меня раскрывать? Я поняла, к чему вы клоните, адепт Милат». Ривейла тем временем возвращается к преподавательскому столу, одним пасом успокаивает колышущиеся стебли и лозы. «Да». Существуют альвы жизни, чей дар считается самым ценным, ведь они могут эту самую жизнь дарить. Но розу Ларии вырастила именно альва матери. Как рассказал мне ваш ректор, раньше это удивительное растение произрастало на всей территории Академии. Видимо, ее семена дремали глубоко в слоях почвы. А наши девочки... Случайно коснулись их своей магией. «Я удовлетворила ваш интерес, адепт Милат». Во взгляде Ривейлы, обращенном к Андреасу, четко считывается посыл. «Только попробуй еще раз сорвать мне урок. Скручу в голубец». «Да, госпожа Асот». Милат хоть и хочет казаться спокойным, но голос его придает Андреас... Определенно находится под впечатлением от демонстрации сил какой-то там альвы-матери. Вот и отлично. Тьютор с облегчением хлопает в ладони. Теперь по теме. Изначально мы не хотели затрагивать историю привязок и истинности. Точнее, это в принципе запрещенная тема. Но владыка и император дали нам разрешение. Ривейла обходит стол, придирчиво осматривает горшки и выбирает два из них — «Драконий», «Солнце-цвет» и ту самую животворку. Итак, «Привязки» и «Истинность». Начинает лекцию Тьютор, а все адепты, как по команде, подаются вперед. «Кто-нибудь слышал о таких понятиях?» Мой взгляд снова сам собой возвращается к Рэйву, А тот, дергает плечом, будто ощущает его. Но ни я, ни Гриас, не тянем руки. Отлично, резюмирует Ривейла с легкой улыбкой. Значит, не придется бороться с неверной информацией. Госпожа Асот занимает место сбоку от стола, взмахивает руками, и оба растения резко вырастают в размерах. Я в который раз восхищаюсь той легкости, с которой Тютору даются подобные манипуляции. Вот что значит ⁇ опытная Альва матери. Солнце-цвет тем временем обретает контуры мужчины с драконьими крыльями за спиной. Животворка получает женский образ, вытянутые уши которого ярко свидетельствуют о ее принадлежности к Альвам. Ривейла прохаживается за столом, а ее взгляд гуляет где-то в пространстве. «Как многим из вас известно, магия моего народа черпает силу из самой природы. По тёмно-зелёным листьям животворки скользят золотистые потоки энергии. Мы есть сам мир, его живая сила. Драконы же — порождение этого мира». На этих словах Тьютора древесные стебли цвета окутывают радужные нити магии. Драконы повелевают стихиями, черпают их силу и преобразуют внутри себя. Вокруг солнцецветного мужчины появляются магические завихрения, которые втягиваются в потоки внутри самого растения. Они растекаются по его жилам насыщая солнцецвет силой. Альвы же не берут энергию взаймы. Они пропускают природную силу через себя, а потом отдают миру. Животворка раскидывает руки в стороны, и ее окутывает поток золотистого сияния, который проходит сквозь растения, заполняя его жилы и изливаясь из ее рук радужными искрами. «Это схематичная демонстрация работы нашей магии», замечает Ривейла, останавливаясь у края стола. «Понятно, что у каждого дракона в подчинении своя сила стихии. У Альф — свой дар. Но в целом оно работает именно так». «А теперь к привязкам». Тютор поворачивается к своим моделям. Все послушно разворачиваются друг к другу и берутся за руки. «Привязка» означает связывание потоков магии, дракона и альвы. Буднично вещает госпожа Асот, в то время как между растениями устанавливается единая сеть. Сила течет от альвы к дракону, позволяя ему расширить свой резерв или восстановить его потенциал. «То есть вы для нас живые подпитки?» — ухмыляется Андреас. «Именно такое отношение к Альвам сто лет назад развязало войну между нашими народами», — спокойно отвечает ему Ривейла. «Но да, природой так создана, что мы можем вас подпитывать. Не бесконечно, но можем». «Привязка — это нерушимая связь между драконом и Альвой». Она случается, когда дракон осознанно или случайно. Тьютор бросает короткий взгляд на Рейва. Магически касается Альвы. В отличие от вас, мы находимся в постоянном контакте с природой, ее силами, а значит, и наши магические потоки раскрыты для взаимодействия. И мы никак не можем это предотвратить. Один-два раза такой контакт к привязке не приведет, но силу от Альвы дракон получит, напитается ее энергией, распробует. На третий раз эта связь может стать нерушимой. Ривейла замолкает, задумчиво разглядывая свою сияющую разноцветными искрами инсталляцию. Но в чем проблема? подает голос Клео которая окончательно побеждает сонливость. «Ваши драконы Альва выглядят вполне счастливыми?» «Это первое время», — встряхнувшись, отвечает Тютор: «Наша магия дарит вам эйфорию, чувство всемогущества. И очень сложно удержаться и не взять больше. И еще больше». Потоки, которые соединяют растительных дракона и Альву, набирают силу и скорость. Все быстрее энергия перемещается из животворки в солнце цвет. У нас принято считать, что драконы осушают альву, оставляют ее бездушной куклой. С грустью говорит Ривейло, глядя на то, как постепенно чахнет животворка, а ее зеленые листья становятся серыми. И, к сожалению, это правда. От того, что сейчас происходит на преподавательском столе, у меня по спине ползут мурашки ужаса, а внутри все холодеет. Это? Вот это ждет меня, если наша привязка с Рейвом установится? По аудитории пролетает ропот, а мои сокурсники невольно отсаживаются от студентов Ларии. Но есть и другая сторона. Продолжает Ривейла, пасом возрождая Альву. Дракон, увлёкшись такой подпиткой, попадает в зависимость от своей Альвы. Бывали случаи, когда Альва училась дозировать отдачу энергии, перекрывая её поток и тем самым сводя дракона с ума. Не в силах разорвать привязку, тот был вынужден делать всё, что требовала Альва. При этих словах уже солнцецветный мужчина блекнет И падает на колени перед женщиной из животворки. Теперь уже и ларийцы отсаживаются от нас подальше. И вот аудитория строго поделена на две половины. На альф и драконов. Единственные, кто остаются на своих местах, это я с девочками. И принц с Рейвом на нижних рядах. Ривейла обводит учебный класс грустным взглядом. Горько хмыкает и одним движением руки превращает свои модели в обычные растения. Именно эта особенность и привела к отчуждению наших народов. Да вы и сами это видите. Она разводит руками, показывая, что мы сами становимся ярким примером расовых предубеждений. «Но зачем вы нам это рассказываете?» — в ужасе спрашивает одна из дракониц. «Как мы теперь будем общаться с ними?» Она мотает головой в нашу сторону, не боясь при этом схлопотать привязку и попасть в зависимость. «Можно подумать, нам легче», — огрызается Лири, складывая руки на груди. И тут же получает тычок от Мирали. «Да чего ты? Я же правду говорю. Мы-то не можем закрыться. А эти ребята всегда на предохранителе». Ага, а нам теперь в вашем присутствии даже чихнуть страшно, язвит Меллад. Вдруг привязку с хлопочем. Да мы и в мыслях этого не держим! С гневом возражает мира. Наша задача плодотворный, безопасный для всех союз двух народов. Так я и поверил. Андреас, явно довольный происходящим, подначивает остальных. В аудитории поднимается гвалт который прерывается мощным окриком Арма. «Молчать!» Принц вскакивает на стол и оборачивается к аудитории. «Вы ведете себя, как стадо баранов, ведомых этим!» Арм указывает на Андреаса, амбициозным кретином. «Разве вы не понимаете, что без этой информации нам было бы хуже? Мы все это время жили в убеждении, что все альвы, Эгоистичные охотники за драконами, желающие получить нас в свое услужение. А теперь что? Не так все однозначно, ребята. Вместо обвинений в сторону Альф стоит сказать спасибо Тьютору, что донесла нам правду. Да, местами для нас неприятную, но правду. В глазах Арма столько огня, что даже я проникаюсь его речью. И, судя по тишине в аудитории, Она доходит и до сердец и ларицев. Сбоку раздается шуршание одежды. Мирали, быстро поднявшись, спускается по ряду и, подав руку арму, поднимается к нему. Я бросаю короткий взгляд на Ривейлу, ожидая, что она как-то отреагирует на происходящее. Но тьютер лишь с интересом ожидает развития событий. Армониан прав. Голос мир и тих, но в нем я чувствую силу, которую раньше ощущала в присутствии её отца. В прошлом наши предки совершали ужасные ошибки. И только в наших силах их не повторить. Теперь, зная правду о привязках, мы можем взаимодействовать, не опасаясь навредить друг другу. Ведь так, Тютер? На ривейле скрещиваются взгляды всех студентов. Асот, уперев руки в стол, отклоняется назад. «Таков план, принцесса. Мы с господином ректором верим в ваше благоразумие. Верим, что вы не станете устраивать провокации, привязываться друг к другу и подвергать чужие жизни опасности». «Пф!» — фыркает Лири, закатывая глаза. «Благоразумие от кучки импульсивных студентов» Вы слишком высоко нас оцениваете. И все же гнет свою линию ривейла. Мы в вас верим. Тьютор переводит взгляд настоящих на столе арма и миру. Спускайтесь, господа ораторы. Продолжим лекцию. Сейчас будет самое интересное. Истинность вырывается у Рейва. И наверняка не будь сейчас в аудитории так шумно, На волнение в его голосе обратили бы внимание совсем не те личности. Например, Ильке и Милад. Именно, Тьютор кивает. Асот дожидается, когда все вернутся на свои места. Существует два механизма, позволяющих Альвам обезопасить себя от случайной привязки. Это описанный выше процесс дозирования энергии. Ривейла закладывает руки за спину и принимается курсировать из одного конца аудитории в другой. Бросает на нас короткий взгляд и приподнимает бровь. «Записывайте, давайте! На досуге зазубрите!» По всему классу пролетает шорох открываемых тетрадей. Адепты с энтузиазмом принимаются конспектировать слова Ривейлы и, судя по скорости написания, Многие пытаются по памяти восстановить начало лекции. Тьютор. Мира внезапно тянет руку. Да, принцесса. А это дозировка энергии никак не влияет на саму Альву. Вопрос подруги вызывает у меня удивление. С чего бы такое предположение? К сожалению, да, влияет. Ривейла поджимает губы. Со временем это может привести к блокировке каналов Альвы. Она больше не сможет делиться своей магией, излучать ее извне. Творить заклятие еще возможно, но с течением времени вся сила Альвы будет накапливаться внутри неё. «Это смертельно?» спрашивает Мира с таким видом, что я не на шутку пугаюсь за подругу. Уж больно бледна она, а голос хоть и не совсем заметно, но дрожит. Да, после блокировки такие альвы долго не живут. Ривейл кивает и встряхивается, понимая, что эта информация для драконов не предназначена. Итак, вернемся к нашей теме. Второй безопасный вид контакта между альвами и драконами — истинность. Она предохраняет нас от всех негативных эффектов привязки. Я с трудом отвлекаюсь от принцессы и сосредотачиваюсь на словах Тьютора. Ловлю хмурый взгляд Лири. Она тоже беспокоится о мире, но расспросить подругу у нас просто нет возможности. Значит, надо будет выпытать правду уже после занятий. Главное — не забыть. В истинных парах энергия течет не только от Альвы к дракону, но и наоборот. Ривейла снова поднимает свои растительные модели, и теперь они стоят в обнимку, а теплое сияние окутывает оба силуэта. Это идеальный союз. Жаль, что сейчас так редко встречающийся. «А почему?» — пищит Клео со своего места. Тут же ловит на себе скептические взгляды и дополняет. «Нет, понятно, что это из-за разобщенности наших народов. Но раньше же они были. Неужели не смогли предотвратить конфликт?» Ривейла оставляет горшки в покое и выходит вперед обводит аудиторию грустным взглядом. Все дело в зависти и алчности. Не все были готовы смириться с тем, что у кого-то эта пара появилась, а кому-то не досталась. Драконы создавали целые гаремы, куда помещали множество альф. Привязка устанавливается на третий раз. Значит, первые два можно спокойно дегустировать, затем пробовать другую Альву, а после возвращаться к той, что понравилось. Так чередовать можно до бесконечности или до смерти Альвы. «Жуть какая!» Клео прижимает руки ко рту и с ужасом смотрит на нас. «Меня радует, что большинство драконов испытывают те же эмоции. Значит, не все потеряно. Значит, они осознают, почему в действительности мой народ решил бороться за независимость. «Ой, какие мы плохие!» Скептически кривится Мелад. «А я не утверждаю, что мы хорошие». Ривейла разводит руками. «Среди моего народа тоже было полно тех, кто использовал ручных драконов. Другое дело, что в наших силах сейчас этого не повторить». На какое-то время в аудитории повисает тишина. Адепты переваривают полученную информацию. А я переглядываюсь с Рейвом. Не знаю, о чем думает он. Меня же беспокоит наша привязка. Мы контактировали уже два раза. На третий раз либо она установится, либо проявится истинность. Грязь хмурится, словно понимает, куда идут мои мысли. Я не хочу проверять это, рискуя связаться с драконом навечно и погибнуть от истощения. Даже у альф в жизни запас энергии не бесконечен. А как проверить истинность без привязки? Есть такой способ? Вырывается у меня. Ривейла останавливает на мне хитрый взгляд и роняет одно слово — которая взрывает аудиторию взбудораженным обсуждением. Секс. Что? Ошарашенно уточняю я, переглядываясь с такими же удивленными подругами. Секс, милая, всего один половой акт, и ты будешь знать, истинный твой партнер или нет. У тебя на запястьях проявятся призрачные чешуйки, и проявляться они будут всякий раз, когда твой истинный окажется рядом. «О, да!» — подает голос Милат. «Детка, всего одна ночь. Поверь, я твой истинный». Толпа прихлебателей поддерживает его единодушным хохотом, на который Ривейла недовольно дергает бровью. Милат, минус 30 баллов с личного счета» после лекции к ректору. «Ой, да пожалуйста!» — огрызается тот, и довольно скалится, ловя мой гневный взгляд. Тьютор. Рейвард тянет руку, но его прерывает грохот открывающейся двери. На пороге появляется запыхавшаяся адептка по возрасту первого-второго курса. Там это... прибыли. Она прижимает руки к груди, с волнением оглядывая аудиторию и останавливаясь на принце. Ее императорское величество прибыла.